Глава 50. Не знаю, сколько времени у меня ушло на то, чтобы развязать веревку на щиколотках. Я вынуждена сгибать и разгибать ноги, чтобы вернуть им чувствительность, и я знаю, что убийца, возможно, скоро вернется. Мое левое бедро опухло, поэтому каждое движение причиняет боль, однако сейчас это мало меня волнует. Я руюсь в шкафах, выстроившихся вдоль стен, но нахожу лишь спасательные буи и жилеты. Единственная полезная вещь — ружье для подводной охоты на рыб на мелководье. Маленькая стрела едва ли причинит большой вред человеку. Однако иного выбора у меня нет. Можно было бы стулом и деревянной скамейкой забаррикадировать дверь, но интуиция подсказывает мне, что нужно оставить все как есть. Мое главное оружие — внезапность. Волны продолжают атаковать лодку. Я выглядываю в иллюминатор и могу точно сказать, где мы находимся. Как-никак сотни раз плавала вокруг Мюстика. Морская греза стоит на якоре Волнер-Бей, хотя это плохое место для того, чтобы прятаться от шторма, и яхта медленно дрейфует к подводным скалам. Листья морских водорослей бьются о поверхность воды, как воздушные змеи на сильном ветру. Волны то и дело оголяют заостренные зубы камней и все ближе подталкивают к ним лодку, при этом якорная цепь жалобно стонет. «Теперь у меня хотя бы есть возможность передвигаться, если морская греза пойдет ко дну. Однако шанс у меня появится только когда я открою дверь». Зажмурившись, представляю обжигающий жаркий день. Я плыву к королевской яхте Британия после долгих недель, прожитых в палатке на берегу. Принцесса позволила нам с Джаспером принять душ, потом мы пили на палубе, веселились и хохотали, пока не настала пора плыть обратно к берегу. Я до сих пор помню, как вода поддерживала мое тело, как теплый воздух ласкал лицо. Воспоминания о том счастливом дне наполняют меня энергией. Я обязана спасти себя. Яростная качка бросает меня на стену. Я снова слышу шаги. В каюте все еще темно. Под дверью появляется полоса света. Я, на удивление, спокойна. Время замедляется, когда открывается дверь. У меня есть одно преимущество. Мои глаза уже привыкли к темноте. Я бью возникшее передо мной лицо прикладом ружья. Мужчина замахивается на меня, но я налетаю на него и толкаю. Он падает, раздается тошнотворный хруст, когда его голова бьется о стену, а потом наступает тишина. Я боюсь, что в любую минуту может появиться другой член экипажа, однако до меня не доносится никаких звуков, кроме голоса ветра, который подыгрывает себе на такелаже яхты, как на струнах. Мужчина, которого я ударила, дышит, что наполняет меня облегчением. Что бы ни случилось, я не хочу новых смертей. Выглядываю в дверь. Удача сопутствует мне. Из замка торчит ключ, так что я запираю раненого в каюте. Теперь меня подстерегают другие опасности. Я иду на цыпочках по узкому коридору, дергая за все ручки, но двери заперты. Слышу над головой шаги и прячусь в последней каюте, дверь которой оказалась не запертой. Теперь я вижу камни более отчетливо, и мне надо понять, кто взял меня в плен. Я на ощупь продвигаюсь вперед и натыкаюсь на письменный стол. Выдвигаю первый ящик и ищу ответы.